Глава пятьдесят 51. Дунканы перебрались на кухню Джонаса, потому что через разбитое окно в кухне Джаспера проникал холодный воздух, а от сгоревшие на плите тряпки остался неприятный запах. Они закончили пить бурбон и перешли к кофе. Взошло солнце, день начался сорок минут назад. Джейкоб Дункан посмотрел на висящие на стене часы. В Канаде солнце уже взошло, сказал он. Рассвет там начался десять минут назад. Могу спорить, груз в дороге. Я знаю этого парня. Он любит рано вставать. Хороший человек, который не станет даром тратить время. Очень скоро произойдет передача. Дорога, идущая южнее Медисин-Хат, заканчивалась после озера Пкуоки. Асфальт исчезал, Далее шло четверть мили щебня, скреплённого смолой, упиравшихся в лесную поляну, которая казалась тупиком. Однако белый фургон проскользнул между двух сосен, проехал через невысокий кустарник и оказался на неровной, когда-то широкой, а теперь совершенно заброшенной противопожарной просеке, уходившей на юг и проложенной с учетом дующих здесь западных ветров. Фургон катился медленно, раскачиваясь. Колеса поднимались и опускались независимо друг от друга, как при ходьбе. Впереди виднелись лишь деревья, дальше начинался город штата Монтана Хокпериш. Примечание: вымышленный город. В одном из интервью автор сказал, что он назван в честь двух игроков резервного состава английского футбольного клуба Астон Вилла за который он болеет конец примечания но фургон остановится на полпути немногим более двух миль не доезжая до границы у северного края зоны безопасности совершенно симметрично с таким же фургоном в Америке который несомненно уже ждал наготове полной энергии для последней части путешествия Доктор сходил на кухню и вернулся с двумя чашками свежего кофе. Возможно, произошел несчастный случай. Может быть, она вошла в амбар, сказал он. Вместе с велосипедом, спросил Ричард. А почему нет? Мы мало не знаем. Некоторые дети могут бросить велосипед на дороге, другие заберут с собой. все зависит от личных качеств. Потом Маргарет могла пораниться или застрять внутри. Сейчас дверь заклинила. Может быть, и тогда девочка не смогла ее открыть и попала в западню, и никто не услышал ее криков. А что потом? Восьмилетний ребенок без пищи и воды, она бы там долго не протянула. Не самая приятная мысль, заметил Ричард, но существуют варианты много хуже. Может быть, Возможно, ее сбил грузовик или обычная машина на одной из дорог. Вы сами сказали, что движение в то время года было довольно напряженным. Может быть, водитель запаниковал и спрятал тело и велосипед вместе с ним. где? Где угодно, в амбаре или на расстоянии в несколько миль в другом округе, даже в другом штате. Может быть, тело не нашли именно по этой причине. Может быть, повторил Ричард. Доктор ничего не ответил. А теперь вы кое-что от меня утаиваете, заметил Джек. Нужно подождать. Сколько? Около получаса. Перед чем? Остальные трое кукурузников приедут сюда завтракать. Их товарищи здесь, поэтому наш дом стал для них временной базой. Они заставят мою жену приготовить для них еду. Эти парни получают удовольствие от таких вещей. Я понял, сказал Ричард. И я буду готов. Один из них сломал вам нос. Я знаю. Доктор ничего не сказал. Могу я задать вопрос, сказал Ричард. Какой? Гараж у вас такой же, как сад или как телевизор? Он больше похож на телевизор. Это хорошо. Тогда повернитесь к окну и наблюдайте за дорогой. Я вернусь через десять минут. Ричард взял Ремингтон и через кухню вышел в прихожую. Он быстро нашел дверь, ведущую в гараж, который оказался аккуратным, чистым и просторным, потому что Субару все еще оставался возле мотеля. Пол был подметен, никакого беспорядка. Вдоль одной стены шли ряды полок, заставленных всем тем, чего Ричард не обнаружил в подвале. Вдоль второй стены стоял верстак, удобный и тоже аккуратный и чистый, с тисками и множеством старательно расставленных инструментов. Ричард разрядил Ремингтон, вытащил пять оставшихся патронов из обоймы и один из затвора перевернул дробовик и зажал дуло в тисках. Затем нашел электрическую ножовку и вставил в нее пилу для резки дерева. Включив ножовку, отпилил приклад. Сначала прошелся по самому узкому месту, потом вдоль линии, повторяющей форму рукояти пистолета. Еще два движения ножовкой, и острые кромки стали гладкими и слегка закруглёнными. После этого Ричард взял напильник. И очистил оружие от орехового дерева, которое отваливалось, как тёртый шоколад. В конце он еще раз поработал сверху наждаком, сдул пыль, потер гладкую поверхность ладонью и остался доволен результатом. Затем Джек выбрал лезвие ножовки с ровными мелкими зубчиками для работы по металлу, приложил его к стволу в дюйме от цевья и включил ножовку та взвыла, и через несколько секунд кусок ствола длиной в фут со звоном упал на пол. После этого Ричард нашел рашпиль и привел в порядок новое дуло, убрав заусенцы внутри и снаружи, разжал тиски, вытащил дробовик, дважды передернул затвор, щелк-щелк-щелк-щелк и снова зарядил пять патронов в обойме, один в стволе у него получился обрез с пистолетной рукоятью, длиной не больше предплечья. На обратном пути Джек нашел шкаф и вытащил свою зимнюю парку, в карманах которой по-прежнему лежали Глок и выкидной нож, а также две отвертки и гаечный ключ. Он прорезал ножом подкладку левого кармана, чтобы обрез помещался там полностью, и надел парку, подойдя к входной двери. Вот замок и вернулся в столовую дожидаться кукурузников. Они пришли по отдельности, по одному. Первый точно через полчаса, как и предсказывал доктор. Он приехал в черном пикапе, который оставил на дороге, пробежал по дорожке и вошел в дверь так, словно был тут хозяином. Ричард уложил его жестоким ударом гаишного ключа в заднюю часть головы футболист упал на колени, а в следующее мгновение рухнул на пол лицом вперед. Джек потратил немного времени и усилий, чтобы протащить его по блестящему деревянному полу, быстро связал клейкой лентой, но не слишком тщательно, решив, что на данный момент с него вполне достаточно. Удар гаечного ключа, падение тяжелого тела и крехтение Ричера тащившего тело Разбудили жену доктора и Идора Тикова, и они вышли из своих комнат в халатах. Жена доктора посмотрела на нового гостя, лежавшего на полу. Наверное, они все придут на завтрак. Однако сегодня завтрака у них не будет, отозвался Ричард. А завтра, спросила Дора Тикова. Завтра будет новый день. Насколько хорошо вы знакомы с Эланор Дункан? «Ее не за что винить. В этом году она будет заниматься перевозкой урожая. Элеонор Дункан возглавит компанию Дунканов. Дороти Коуэ ничего не сказала. Вы хотите, чтобы мы вам не мешали, спросила жена доктора. Возможно, так будет безопаснее, сказал Ричард. Вряд ли вам понравится, если один из парней на вас упадет». Приехал еще один, сказал из столовый доктор негромко и напряжённо. Второй футболист лег на том же месте, что и первый. В доме уже не хватало места, чтобы их складывать. Ричард сложил его руки и ноги так, чтобы дверь могла закрыться, и связал прямо там, где он упал. Последним появился тот парень, который сломал Ричару нос. Но он пришел не один.